Глава 5 Устами лягушки. Комната исчезла. Падающую Алькс окружал яркий свет. Она летела все ниже и ниже, быстрее и быстрее. У нее кружилась голова. Ее переполнял страх. Она криком звала на помощь, но не слышала даже собственного голоса. «Когда это кончится? Что ее ждет? Смерть? Или она уже умерла? Увидит ли она когда-нибудь свою семью?» Алекс слышала щебет птиц и шелест листвы на ветру. Шум будто бы приближался, но она все падала и падала неизвестно куда. «Ой!» Алекс шлепнулась на землю. Она больно ударилась, но ничего себе не сломала. Не будь приземления таким жестким, она подумала бы, что ей все это снится. Алекс быстро поднялась на ноги, пощупала пульс. Все хорошо, сердце бьется, а значит, она жива. Слава богу, она больше никуда не падает. Вот только куда она упала-то? Девочка стояла на тропинке посреди лесной чащи. Стволы высоких деревьев... Заросли изумрудным мхом. Сквозь туманную дымку пробивались солнечные лучи. В кронах деревьев пронзительно кричали птицы. А если хорошенько прислушаться, можно было услышать, что где-то неподалеку журчит ручей. Алекс вертелась на месте, глядя по сторонам. Увидев все, что ее окружало, она задышала чаще, Не слишком ли бурно она реагирует на то, что с ней случилось? Или же наоборот, спокойно? И что вообще случилось? Алекс подняла голову, думая, что увидит отверстие, через которое сюда упала Она надеялась разглядеть хотя бы окно в свою комнату, но увидела лишь ветви деревьев и небо. «Где же я?» — спросила она себя вслух. <свист> Откуда ни возьмись, в воздухе появился Конноры, шмякнулся на землю рядом с сестрой. Он был бледен, истошно вопил и размахивал руками и ногами. Я жив! Я умираю! Я умер, кричал мальчик, лежа на земле с крепко зажмуренными глазами. Ты да жив! Жив! воскликнула Алекс. «Никогда еще она не была так ему рада!» «Это ты, Алекс?» — спросил Коннор. Медленно, по одному, он открыл глаза и огляделся. «Где мы?» Алекс помогла ему встать. «На лес, похоже». Однако лес этот не походил на те леса, в которых они бывали, по крайней мере, в реальной жизни. Краски были очень яркими, а воздух — очень свежим. Ребята словно упали в какую-то картину. Картину, которую Алекс точно где-то уже видела. «Гляди, все наши карандаши!» — показал на землю Коннор. На тропинке тут и там валялись карандаши. Те, что Алекс всю неделю бросала в книгу. Еще она нашла свой рюкзак и несколько грязных носков. «Но куда подевались все книги?» «Вот куда все вещи попали?» — сказал Алекс. «Но где это «куда»?» «Мы далеко от дома», — задумался коннер Алекс не нашлась, что ответить. Она тоже забеспокоилась. Они не просто потерялись. Все было гораздо хуже. «Ты во всем виновата, Алекс!» «Я?» Мы бы тут не оказались, если бы ты просто постучал в дверь, а не ворвался в комнату, как будто в доме пожар. Я догадался, что ты хочешь сделать. Я должен был тебя остановить. Да не хотела я залезать в книгу. Я просто проверяла. Мог бы и не идти за мной. — А, конечно. Мне что, надо было тебя бросить? — воскликнул Коннор. — И как бы я это маме объяснил? «Привет, мам! На работе все хорошо. Алекс упала в книгу. Кстати, что на ужин? Ой, да ну тебя!» коннер принялся прыгать вверх как можно выше. «Ты чего это?» «Мы упали. Прыг! Сюда! Прыг! Откуда-то? Прыг! Сверху! Прыг! Значит... Прыг! Вернемся! Прыг! Тем же путем однако конноровые усилия были тщетны. вскоре он выдохся и уселся на землю под деревом. А вдруг мы переместились в другую страну или еще куда. Коннер так глубоко задумался над этим, что его лоб избраздили морщины. Вдруг нас забросило в канаду или монголию. «Интересно, долго мама будет нас искать?» Внезапно земля затряслась. По всему лесу разнесся сильный грохот. Ветви деревьев задрожали, а маленькие камешки на тропинке стали подпрыгивать, будто сюда приближалось что-то огромное и тяжелое. «Это еще что?» — вскрикнул Коннор. «Надо спрятаться!» Алекс схватила свой рюкзак. И близнецы, свернув с тропинки, забежали в лес и спрятались за толстым деревом. Они не поверили глазам. Мимо них проскакала кавалькада всадников на белых лошадях. Их доспехи сияли на солнце. На их зелено-серебристых щитах и развивающихся знаменах были нарисованы красные яблоки. «Алекс, мы что, в прошлом оказались?» — с тревогой спросил коннер. Они как будто из Средневековья. Конские копыта затоптали все карандаши. Солдаты скакали так быстро, что не заметили остолбеневших ребят, выглядывающих из-за дерева. Алекс не сводила глаз с их щитов. Довольно странно, что на них нарисованы красные яблоки. Герб казался знакомым, но Алекс никак не могла вспомнить, где его видела. Солдаты ускакали вниз по дорожке, и мало-помалу грохот затих. Ребята еще несколько минут постояли за деревом, проверяя, все ли чисто. «Не знаю, как тебе, а мне на сегодня впечатлений хватит», — сказал Коннор. Тут Алекс заметила на соседнем дереве объявление, прибитое к стволу. Она подошла и сорвала его, чтобы получше разглядеть. В центре этого старого выцветшего плаката была нарисована девочка с золотистыми локонами и недовольным личиком, а под ней было написано «Разыскивается златовласка живой или мертвой за вторжение в чужое жилище, воровство и сокрытие от закона». Алекс побледнела и на мгновение перестала дышать. Она поняла, где они оказались. Ясно теперь, почему лес показался таким знакомым. Она сотни раз видела его в детстве на картинках. Книга забросила их именно туда, куда она всегда мечтала попасть. — Разве такое возможно? — спросила Алекс саму себя. Колесики у него в голове завертелись, с невероятной скоростью. «Что возможно? Ты знаешь, где мы?» «Думаю, да». «Где?» — со страхом спросил Коннор. «Мы вошли в книгу», — объяснила Алекс. Но он не понял. «Думаю, мы в самой стране сказок». Алекс протянул брату объявление о розыске, и он его прочитал и вытаращил глаза так, что они чуть не вылезли из орбит. «Нет, нет, нет! Не может быть! Бред какой-то!» Он затряс головой и сунул сестре плакат, будто от него можно было подцепить бешенство. «Он не верил, Алекс. Он не хотел ей верить. То есть ты думаешь, что мы в сказочном мире?» «Я где угодно узнаю этот лес. Он из бабушкиной книги». Алекс не сдержал улыбку. «Все сходится». «Куда бы еще она нас забросила?» «Мы просто упали в книгу! Ничего тут не сходится!» — закричал Коннор. «И что? Мы теперь тут застрянем? Как нам домой вернуться?» «Да не знаю я, Коннор!» «Не забывай, со мной это тоже случилось!» Коннор подбоченился и принялся расхаживать между деревьями. «Поверить не могу, что вместо наказания сидеть в школе после уроков оказался в другом измерении. На самом деле, Алекс была рада, что брат пошел за ней. Они всю жизнь прожили бок о бок. Сначала в детском саду ходили в одну группу, потом в школе в один класс. И, окажись она здесь без него, наверняка не справилась бы в одиночку. «Ну что, ты довольна, Алекс? Я же говорил, что надо выбросить книгу в речку!» И хватит уже обвинять меня. Какая разница, как мы сюда попали. Главное, что теперь мы здесь. И надо найти того, кто поможет нам вернуться домой. Прошу прощения, вам нужна помощь. Ребята вздрогнули, услышав за спиной чей-то голос, и повернулись посмотреть на говорящего. Но тут же об этом пожалели. Позади Алекс и Коннора стоял, Пожалуй, лучше назвать его «человеком-лягушкой». Он был высокий, круглолицей, с большими блестящими глазами и лоснящейся зеленой кожей. Одет он был в элегантный костюм «тройку», а в руках держал огромный стеклянный сосуд, полный лепестков кувшинок. «Извините, что подслушал, но я хорошо знаю здешние места». «И могу подсказать вам дорогу», — сказал он с широченной улыбкой. Алекс и Коннор так сильно испугались, что прямо-таки остолбенели. Перед ними было живое доказательство того, что они взаправду оказались в сказочном мире. «Вы такие юные и гуляете по лесу одни», — продолжил человек-лягушка. «Вы заблудились». «Пожалуйста, не ешьте нас!» Коннор заорал, как резанный. И орал он куда дольше, чем полагается в таких случаях. Рухнул на землю и скрючился в позе эмбриона. человек лягушка нахмурился. «Молодой человек, я не собираюсь вас есть. Он всегда так себя ведет», — обратился он к Аликс. Девочка ответила ему таким же громким воплем, что и брат. «Знаю, знаю, ничего страшного. Я привык, что люди кричат при виде меня. Кричите, не сдерживайтесь. Через минуту-другую привыкните». привыкнете — наконец выдавила Алекс. «Просто там, откуда мы родом...» Нет, э, -э подобных людей. Извините, если не политкорректно так вас называть. Коннор еще раз вскрикнул, но на сей раз это был уже не тот пронзительный вопль. Мущина-лягушка разглядывала их лица, а особенно одежду. А откуда именно вы родом? Наш дом далеко отсюда, ответила Алекс. Вдруг по лесу прокатился пронзительный волчий вой. Все трое вздрогнули от неожиданности. Человек-лягушка огляделся. В его больших блестящих глазах стоял страх. — Смеркальцы, лучше зайти в дом. Пожалуйста, идите за мной. Мой дом недалеко отсюда. Не — и на тех напал, — сказал Коннор. Снова завыли волки, но теперь громче, чем в первый раз. Они приближались... «Знаю, я окажусь вам страшным, но существа, которые ночью прячутся в этих лесах, куда страшнее меня, обещаю, я вас не трону!» Его взгляд был полон беспокойства и вызывал невольное доверие. Человек-лягушка быстро зашагал вглубь лесной чащи. Алекс легонько подтолкнула коннора локтем. «Пойдем за ним! Ты спятила!» «Не пойду я домой гигантской лягушке!» — шепнул я Коннор. «А чего терять-то?» «Ну, жизнь, например!» — пробормотал Коннор. Но Алекс, не слушая его возражений, потащила брата за собой и стала догонять человека-лягушку. Ребята довольно долго бежали трусцой позади него. Они петляли между деревьями, перепрыгивая через валуны и торчащие с земли корни. Чем глубже заходили они в лес, тем гуще он становился. Стемнело очень быстро, и когда они добрались до дома человека-лягушки, темно было, хоть глаз выкали. Алекс и Коннор не отходили друг от друга. С каждым шагом их все больше одолевали сомнения. Уж не сглупили ли они, пойдя за этим странным существом? «Сюда!» Человек-лягушка отодвинул в сторону засохшие ползучие растения, скрывавшие большую деревянную дверь, спрятанную в маленьком холмике. Он открыл ее и повел за собой нерешительных близнецов. Прежде чем закрыть дверь, он вгляделся в лес, чтобы убедиться, что за ними никто не увязался. Под землей было очень темно. Алекс и Коннор прижались друг к дружке так плотно, что их можно было бы спутать с сиамскими близнецами. «Простите за беспорядок, я не ждал гостей!» — извинился человек лягушка и зажег спичкой лампу. Алекс и Коннор не знали, какое жилище может быть у человека лягушки. но так себе его они точно не представляли. Они стояли в большой комнате с земляными стенами и низким земляным потолком, Проросшие внутрь корни деревьев висели головой, как люстра. Посередине, развернутые к маленькому камину, стояли большие удобные кресла и диваны. Из нескольких подушек торчала набивка. Рядом с комнатой располагалась крохотная кухонька, где на крючках висели чашки и горшки. А еще повсюду были книги. Алекс очень обрадовалась, увидев их. Вдоль земляных стен тянулись полки с книгами. Стопки книг стояли на полу и столах. Литература заполонила всю комнату. «Коннер, ты только посмотри! Я чувствую себя Люси, которая пришла в гости к мистеру Тумнусу!» Прошептала брату на ухо Алекс. Примечание. отсылка Книги «Лев, колдунья и плотяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии» Кэролла Льюиса. Девочка Люси, попав в Нарнию, встретила в лесу фавна мистера Тумнуса, который привел ее к себе домой и стал играть на волшебной флейте, чтобы усыпить девочку и отдать белой колдунье. Рахат Лукумом, волшебным лакомством, вызывающим желание съесть его снова. Белая колдунья угостила Эдмунда, брата Люси, чтобы он привел в Нарнию своих братьев и сестер. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания.